Глава сорок шестая. За сутки до свадьбы я металась по замку, отдавая последнее распоряжение. Пот смыл с лица тонкий слой пудры, а волосы, собранные в строгий узел, начали непослушно выбиваться из-под шпилек. — Нисаэма! я резко остановилась перед экономкой, поправляя съехавший на бок передник. — Подготовьте покои для моего будущего супруга в башенных комнатах рядом с моей спальней. Пусть постелют те шелковые простыни, что привезли из столицы. Эма стояла с пергаментом в руке. Ее перо быстро скользило по бумаге, оставляя ровные строки. «И скажите, поварихи?» – продолжала я, нервно теребя складки юбки. «Пусть следующие семь дней готовят втрое больше. Мясные блюда, рыбу, дичь. У нас будет...» – я сглотнула. «Высокие гости». Эма подняла брови, но промолчала. Моих родственников разместите в тех же покоях, где они останавливались в прошлый раз. В дальнем крыле. Я намеренно не уточнила, что выбрала самые отдаленные комнаты. Если явятся родственники мужа, они поселятся рядом с ними. Перо продолжало скрипеть, записывая мои указания. Слуг селить всех вместе в западном флигеле. Без различий. Я резко повернулась к окну, где уже виделись первые экипажи. «Если гостей будет больше десяти, пусть повариха печет дополнительные пироги с капустой, потрохами, речной рыбой!» Эмма склонила голову в почтительном поклоне. «Будет исполнена, госпожа! А служанок как распределить?» Я закусила губу, обдумывая ответ. «В комнаты моих родственников, — сказала я наконец, — посылайте только новых девушек из деревни!» «Пусть убираются раз в сутки, не чаще!» Затем добавила Тише. «А к родне мужа представьте самых расторопных и смышленых. Тех, кто умеет держать язык за зубами». Эмма кивнула, скрывая улыбку в уголках губ. Она прекрасно понимала мой негласный намек. «Пусть провинциальные родственники не смущают важных гостей своей неловкостью». «И не сэма!» Я вдруг почувствовала, как дрожь в голосе, Выдает мое напряжение. «Скажите лекарю, пусть приготовит успокоительную настойку. Думаю, он мне понадобится». Эмма лишь вздохнула и поспешила исполнять приказы, оставив меня стоять среди нарастающего хаоса предсвадебных приготовлений. Свадьба надвигалась на меня подобно разбушевавшейся стихии, неумолимо сметая все на своем пути. Каждый новый день приносил все больше суеты и волнений, от которых кружилась голова. Придворная портниха, которую Ричард приписал из столицы, работала день и ночь. Ее тонкие пальцы ловко управлялись с иглой и драгоценными тканями. Мое свадебное платье из серебристого шелка с вышитыми жемчугом узорами уже висело в гардеробной, завораживая своим изяществом. Даже матушка, вечно недовольная, на этот раз лишь ворчала себе под нос, разглядывая мой новый наряд из узорчатого атласа. «Ткань могла бы быть и дороже», — бормотала она, но в глазах читалось удовлетворение, хоть не придется краснеть перед знатью. Замок кипел, как растревоженный улей. Слуги сновали по коридорам, неся в руках то связки цветов. Ту стопки свежевыглаженного белья. Повариха на кухне колдовала над праздничными блюдами, откуда доносились аппетитные ароматы жареного мяса и пряностей. В главном зале устанавливали дополнительные скамьи для знатных гостей, а во дворе украшали арку для церемонии живыми цветами. Особый трепет вызывала мысль о предстоящем обряде. По традиции, клятвы обычно приносили в родовом поместье жениха. Но моя ситуация, вдова, да еще и вынужденная вступать в повторный брак, внесла свои коррективы. Церемония пройдет здесь, в замке Арагорн, под пристальными взглядами всей столичной знати. И что самое страшное, в присутствии самого императора, чей взгляд, казалось, способен пронзить насквозь. Я стояла посреди этого хаоса, ощущая, как сердце бешено колотится в груди. В голове крутилась одна мысль. Всего несколько часов, и моя жизнь изменится навсегда. Глоток прохладного воздуха из открытого окна немного освежил разгоряченные щеки. Где-то вдали уже слышались первые звуки подъезжающих карет.